Тайны Переделкина Раньше литература была высокой инстанцией, писатель был как пророк, его спрашивали, как жить, что он думает обо всем. А теперь это место заняло Тиви, да? А Ракула теперь там. допускай да Они просто людей на мяки не проводят, а литературу тяжелее воспринимать, чем Ксению Собчак. Вот и весь секрет, что проще, то и едят. Но она же теперь тоже писательница, вон у нее сколько книг. Ради бога, она делает бабки, что называется. Вы не пошли на встречу с Путиным, когда была книжная ярмарка в Париже. В этом некоторые увидели позу. Что значит не пошел? Когда я увидел, как ломились к Путину, мне не захотелось просто быть в толпе. Ничего в этом не было, никакого вызова. Не было в этом никакого моего противопоставления Путину. А были такие, которые не пошли по идейным соображениям. Какие могут быть идейные соображения? А вон Юрий Поляков знает, какие. Зачем мне считать деньги в чужом кармане? Поляков придворный, он первый приватизировал дачу в Переделкино. А вы не приватизировали? Нет. Нам с моим крестным Олегом Волковым в Переделкино дали по полкоттеджа, это пожизненно, у меня внуки там вырастают. А приватизировать... Я бы с удовольствием, но это невозможно. А как же он? А вот он сделал. И Евтушенко это сделал. Но они люди структурные. Им дали это сделать. Насчет дач. Я долго думал, почему так популярен Чехов на Западе. У него же в пьесах жизнь русская. Как могло это импонировать иностранцам? А потом понял. Мы просто не понимаем, о чем писал Чехов. А он писал о разделе частной собственности, и западный читатель, который непрерывен, он все понимал. Про разорение и перезаклады, про закладные, векселя, акции. У нас же ходили мхатовские актеры в костюмах и играли дворянскую жизнь, пытаясь обойтись своей личной собственностью при социализме. Я преемственно уже ничего не понимаю в частной собственности. В этом плане я совершенно советского разливый человек, вырос вне этого опыта. А тут мне вдруг попался термин из русской литературы. «Выморочная собственность». В смысле, оставшаяся после владельца умершего без наследников. Черт его знает. Но я назвал так переделкинский поселок, потому что это не собственность государства, не собственность частная, а собственность некоего литфонда. и когда начались все эти идеологические разборки на фоне свобод между союзами писателей это все был раздел литфонда там были большие богатства и то что сейчас творится с союзом кинематографистов и с михалковым это то же самое вопрос собственности все это достаточно просто а у вас значит дача не приватизированная в отличие от полякова и евтушенко А в пожизненном владении Да, наследникам дают полгода там пожить А потом пусть выметаются Жалко, конечно А все же это халява Я не заработал, мне дали Но вы этой халявой ведь пользуетесь А что ж я должен? Отдать что ли ее? Нелепо У меня заслуг не меньше, чем у других писателей Которые этим пользуются Дали, ну и дали Дареному коню в зубы не смотрят не дареному, а сданному в пожизненную аренду, вас или коня. Хотя в свое время я гордо возвестил, когда начался передел собственности, что ни одного клочка шерсти с паршивой овцы не возьму, и тем не менее взял, конечно. И Олег Васильевич Волков, который отсидел 29 лет, взял и дачу, и квартиру от Союза писателей. Все это элитное было, но ему дали. В него играли как в национальное достояние. Вас тоже, может, не все понимают. Вот была диссертация о дзенских мотивах в творчестве битова, в Америке, кажется. В Англии очень давно. Но вряд ли тогда пропагандировали дзен как единственно верное учение. Я тогда понятия не имел о дзене. Но многие считают, что это не религия, а философия – Все это одно и то же в человеческом смысле. Это совпадает с опытом человеческим и с православием. Мне близко вообще понятие дзен. Но это вы поняли задним числом. Особенно мне нравится, что у них пьянство считается религиозным ритуалом. Тогда можно сказать, что Венедикт Ерофеев сделал из этого духовный путь. Дзен и Селлинджер есть такая тема. Что Селлинджер... Насквозь буддист, и все рассказы — это зашифрованное такое дзен-послание. Ну, есть и Дао по Винни-Пуху. Правда, она звучит во всех временах и в каждом опыте. Есть тысячи способов ее выражения, но настаивать, что именно тут истина, не приходится. У меня свой дзен. Когда мы в школе проходили геометрию, меня поразило, что шар в любом сечении дает круг. Следовательно, круг — является чем-то убедительным. Круг – идеальная форма, потому что замкнутая. Так же и реальность. Ее можно отражать бесконечным количеством способов. И если ваш интеллект позволяет из этого выстроить круг, то есть систему, то кому-то она покажется убедительной, он поверит. Фрейд, Маркс и Земля-шар, между прочим, Суть в том, что всякая замкнутая конструкция пытается всех убедить, что она истина. Между прочим, дьявол – замкнутая конструкция, а разомкнутая конструкция – это бог. А те, кто создает замкнутые конструкции, сатанисты? Ну, если вы слишком уверуете в одну из точек зрения, то вы, конечно, подпадаете под соблазн. да А людям хочется обязательно к чему-то прислониться. Вот это правда, это так. И поэтому все течет и переливается, слава Богу. Так жизнь продолжается. Слова вообще выражают больше, чем мы имеем в виду. Вот я сейчас читаю книжки ушедшего Гаспарова «Царствие ему небесное». А я не образованный человек, так что я из его даже популярных книг черпаю информацию. И там получается, что многобожие, например, которое было в Древнем Риме, дало нам множество слов. Многие наши понятия произошли от названий богов. Бог существовал на каждый случай, на каждый человеческий шаг. Что ни слово, то был Бог. Слова были богами, вот в чем дело. Все термины от филологии до гинекологии – это малые боги. Зачатие и беременность, роды, везде свои боги. Все оттуда, всё. Поэтому классическое образование столь важно и необходимо. Я как человек необразованный, темный, не получил классического образования, а Пушкин в лице и получил. Образование. Насчет образования у вас была красивая мысль, что нельзя понять свой язык, не зная иностранного. Да, да, правда. Вы же англоман. В Англии я бывал мало, хотя очень люблю эту страну. Кроме русской литературы мне нравится еще английская, а больше, пожалуй, никакая. По чувству дистанции, иронии и достоинства с этими двумя никто не сравнится. Вы еще говорили, что если перестройка еще будет продолжаться, вы организуете собственный застой. Вышло по-вашему, как по описанному. Мечта сбылась, вот вам и застой. Но он не мой. «У меня застой мой собственный, мне нечего было менять с изменениями в политике». «В каком смысле у вас застой?» «В том, что я ничего не меняю. Делаю то, что и до этого делал. Это тоже требовало усилий. Не бежать, как говорил Мандельштам, задрав штаны за комсомолом». В четвертой прозе он это сказал. На самом деле, Есенин, ну да уж ладно. Вы жалуетесь, что не получили образование, а с другой стороны говорили, что незнание культуры – это благо, ибо это освобождает человека от комплексов, и он свободен в поиске. Я не могу не сетовать, что не получил классического образования, что не прочитал чего-то, но тогда мне пришлось следовать дальше того, что я прочитал. охватило ли бы у меня сил на это? это возможность додумать... что ты что-то делаешь сам, до чего-то додумался первый, она открыта для темного человека. Он не очень задумывается о том, что до него что-то было. Вот у меня в этом собрании сочинения идет четыре измерения, а потом появляется пятое. Это я о литературе как о способе памяти запечатлевать время и пространство. А после пятого тома идет шестой, куда я включил произведение более ранние, Он называется нулевой том. И будет предисловие о нуле. Насколько он продуктивен. В нем содержится и плюс 1 и минус 1. Абсолютный ноль минус 273 градуса? Нет, ноль математический. От него и в ту сторону можно идти, и в другую. Ноль – это энергетическая вещь. От нуля можно начинать. А если вы отличник, то трудно уже куда-то вверх идти. Вы заметили, что двоечники более оригинальные, более творческие люди? А ноль еще, ап, ово, на яйцо похож. Есть еще фраза, которую нельзя произнести. Ноль цифра или буква. Зачем все? Вас как-то спросили, почему вы не пишете тексты про Запад, и вы сказали... Я понимаю больше, чем могу. Запад – это не мой опыт. Я человек, выросший здесь, а не там. И зачем я буду писать про то, чего не знаю? Я пишу про человека, которого знаю. А знаю я лучше всего себя и окружающий мир. А этот человек – я – имеет много общего с любым другим человеком в мире. Вот я удивляюсь, как же меня понимают в переводах. А у меня есть свой читатель в переводах. Узкий, но он есть. Меня можно понять, вот в чем суть дела – Секрет того, что меня переводят в том, что я похож на человека, а не в том, что я русский. И те переживания, о которых я пишу, они понятны другому человеку. Я пишу о человеке, о том опыте, который мне был дан. Я не пишу ни про советскую власть, ни про Россию, ни про что-то еще. Я пишу о человеке, человек в этом времени, в этом пространстве, в этой истории. Но это... Уже во вторую очередь. То есть вы пишете о человеке на примере себя. Я не пишу на примере себя, это не автобиографично, потому что все перемолото. Я не могу понять, что это за феномен, что это за животное. Я не могу понять, зачем оно. Не понимаю, зачем мне дана эта страсть к пониманию, к постижению. И опять Пушкин. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» И далее громко. «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал?» Вот это действительно настоящий вопрос. «Как так случилось, что меня?» что я не просто живу, а мне это занятно, мне это интересно. Откуда взялось это тупое, бессмысленное любопытство? Я хочу понять то, что я не способен понять. Как писал Зощенко, жизнь американского миллионера проходит для меня как в тумане. Или, как писал Розанов, «Не люблю Запад, там ничего не понятно». То ли дело в России, выйдешь на улицу, встретишь прохожего, посмотрит он на тебя остреньким взглядом, посмотришь ты на него остреньким взглядом, и все понятно. И дело даже не в одном языке, а в одном историческом времени. Или вот Пушкину люблю цитировать, когда какая-то из барышень приходит из Тригорского в Михайловское, и видит, что он лежит, весь обложенный книгами, и восклицает «Пушкин, Пушкин, какой вы читатель!» А он отвечает «Признаться, я не люблю читать, чужой ум меня смущает». И вы не любите читать? Э, «Я люблю очень читать, но с возрастом все меньше, потому что это труд, который так же не посилен, как и как само письмо». Но и смысла нет, зачем узнавать новое, когда лучше потратить время на описание того, что ты уже знаешь. В том-то и дело. Ты мог прочитать мало, но ты мог вычитать из этого что-то общее, что тебе так или иначе становится известным из других произведений. И что, сличать их друг с другом по качеству или образованности какой-то? Нет». Вот философские книги я не могу читать, потому что это изложено как-то эдак. А где живой полет языка? Я думаю, что в раннем возрасте, когда я читал практически по слогам, звук и слово образовывали какой-то сплав, как монаду, что-то такое. Может быть, это и есть на самом деле дар? Дар – это значит быть в каком-то смысле тупым, не готовым Это значит принять жизнь как открытие. Так рождается каждый человек, он сначала ничего не понимает как бы, а может наоборот все понимает, а потом по мере утраты этого знания начинает его восполнять образованием. Вот Пушкин, когда говорил «Жизнь зачем-то мне дана», так он был молодой парень в отличие от нас с вами. Вам он вообще во внуки бы годился физиологически. Он был очень взрослый человек, Ему было почти 38 лет, и я по этому поводу придумал недавно такую очень примитивную схему, что в то время, в Золотом веке, моем самом любимом, эти господа вызревали гораздо раньше каким-то образом. И скорость времени была другой, особенно у поэтов. И, следовательно, пушкинский возраст надо брать ну хотя бы один к двум, и тогда получится уже 75 лет ему». а лермонтовский возраст. Может, он вообще жил один к трём по своей скорости? Тогда человек мог быть генералом в 25 лет, и это никого не удивляло, а сейчас в 50. Ну, и каков генерал тогда, и каков сейчас? Теперь это не наполеоновский генерал, конечно. Думаю, что время – категория тоже довольно несуществующая. Вектор есть, а времени нет. По возрасту мы против Пушкина, как двоечники, оставленные на второй год. То, что они проживали за 37, мы проживаем за 70. И потом нас же еще погрузили в глубокий провал исторический. Ведь советский человек – это инфантильное существо. Дебил? Ну, дебил не дебил. Построили какого-то искусственного идеалиста без веры в Бога. Это довольно сложный продукт. Русский человек без православия – дрянь. Кто это сказал? Похоже на Достоевского. Похоже. Дрянь, не дрянь, но наше воскресшее православие слишком, по-моему, в обнимку идет с властью. Ну уж лучше такое православие, какое есть, чем коммунизм. Конечно. Храмы восстанавливаются и так далее. Тот же Розанов говорил, не надо батюшек ругать. Вот-вот, мы их, может, и поругали бы, но зачем смущать простой народ? «Простой народ меня и не слушает, я и никого и не смущаю. Поймал я вас, таки вы элитный, не отпирайтесь. Еще вот я вспомнил очень красивую литературную историю, когда не было денег купить ванну для новорожденной дочки, вы продали книгу Ахматовой. Было такое, причем ванна была куплена не моей дочке, а первой дочке Глеба Горбовского. Он очень талантливый поэт». из первых заговоривших своим языком и любил выпить, и я охотно к этому склонялся. И вот в тот раз не было денег на выпивку, а в Вахматову я не вчитался тогда еще. У меня был ее сборник, тот, что ей позволили собрать из шести книг после войны или перед войной, не помню. «Подписана была книга?» «Нет, нет, я не был с ней тогда еще знаком. Но, в общем, тогда для меня это не было ценностью, и в книгах, как в стоимости, я не очень понимал. Но мы одновременно и вина купили, и ванночку для его дочери. И вот мы идем пьяные по Васильевскому острову, и вдруг начался ливень, а при нас как раз оцинкованная ванночка. Так мы надели ее на головы и идем». И две наши тыквы болтаются, как ботало в колоколах. Нам смешно, ужасно. Вокруг дождь теплый идет. Смешная картина. Да, картина чудесная. Перевернутая лодка, вода сверху, а вы снизу. Это воспоминание юности. Они все прелестны. До перестройки вы казались себе оригинальным. Это цитата из какого-то вашего интервью. Я не помню. Еще цитата. «В старости, если она будет, займусь литературоведением». Ну, это смотря когда я сказал. Я не могу отвечать за все, что я сказал. Все это превращается в картинки, а не в кино. А литературоведение мне так и так нравилось. Я много чего написал. У меня в собрании сочинений получается целых два тома литературоведения. Один «Пятое измерение», а другой «Пушкинский том». Я попал в позицию своего героя Лёва Адоевцева в Пушкинском доме. Сначала я написал работу как бы для него, для своего персонажа, а потом попался на пушкинистику и по симметрии к Пушкинскому дому написал пушкинский том «Вокруг нуля, вокруг нуля». «Вы при советской власти читались иначе, вы были скрытым диссидентом, была нота протеста против власти, а теперь вы читаетесь как просто писатель». «Слава Богу! Но я всегда писал как писатель». «В вас все равно искали второе дно, это была не просто литература, это было волнительно и политически». Литература тогда занимала место гласности, которое сейчас реализуется всеми медиа-способами, поэтому любую правду, которая раньше была запрещена, можно изложить очень просто на газетном листе. А тогда выписывали новый мир. Его в те времена все читали. Литература, хорошая литература, это форма правды. В ней невозможно соврать. Если она с совраньем, то она не будет литературой. Человек читал про себя, это двусмысленно. но все равно про себя. Я считаю, что чтение литературы – это способ смириться с собственным одиночеством, а каждый человек одинок в этом мире, и когда он читает текст не самого последнего дурака и не в самой худшей форме, то он понимает, что не только у него урода, идиота и несчастного человека есть проблемы в жизни, оказывается, и также у других, как в том анекдоте про сексуальное образование – «Объясни сыну про отношение полов на примере бабочек. Помнишь, сынок, мы были в публичном доме? У бабочек то же самое. Так и с литературой. Вот я не могу общаться с Пушкиным, потому что мне это исторически не дано. Но я читаю его и так с ним общаюсь. А вот с автором детектива вы не общаетесь, когда читаете». А братья Карамазовы, нечто это не детектив. Это не совсем детектив. Да и давненько Достоевского не читывал. Общение с автором возможно только если это художественный текст. Через язык идет общение. Язык в тебе оживает. Литература это форма жизни языка, жизни в чужом сознании. А вот вы говорили, что русский народ богоизбранный. Это я сказал однажды в Израиле. Они сказали, что они избранный народ. И я сказал, тогда и русский избранный. Они в этом заподозрили позицию почвенную, антисемитскую или еще какую. Но я им объяснил, а какому еще народу можно было поручить справиться с советским режимом? Ни один другой бы не справился. Вот такая у меня была формула. Русский избранный народ, потому что... Этот его опыт был приобретен для всего человечества. Что ж, на нашей-то шкуре все это испытывается. Вот, поэтому и бога избранный, доверчивость. Где-то у меня написано, что народ соблазнить нетрудно. Это называется развратить. Соблазнить малых сих? Да-да, это был разврат, чудовищный разврат равенства. В этом причина всей этой кровавой бани.